Мюнхен, апрель 1944 года. По мере приближения даты первого выпуска, курс обучения длился 7 месяцев. Мюльдерс все чаще напоминал о своем требовании. Штернберг опасался, что начальник оккультного отдела может вновь неожиданно приехать в школу с какой-нибудь проверкой и уже безо всяких церемоний объявить о своих правах на выпускников. Мюльдерсову заявку он сжег. Ему внушало отвращение одна лишь мысль о том, что кого-то из этих людей, выкупленных ценой еженочных кошмаров, людей, чьи имена он знал наперечет, Мёльдерс приберет для своих мерзостных дел. И как он с ними, с бывшими заключенными, будет обходиться? Бывшие узники по-прежнему держались по отношению к Штернбергу холодно и настороженно. Но однажды к нему в кабинет пришла фрау Керн. Пришла как просительница. Но просить ни о чем не стала, только сообщила, что недавно получила письмо от освобожденного из Бухенвальда мужа и собственными силами исцелила от туберкулеза дочь по методике, изложенной Штернбергом на одном из занятий. Штернберг чувствовал, что она изо всех сил старается не замечать его черной формы. Вдруг женщина взяла его за руку и дотронулась до его пальцев сухими губами. Штернберг сердито дернул руку, Фрау Керн тихо поднялась и вышла. Больше ничего подобного не случалось. Но Штернберг твердо решил, что этих людей не отдаст никакой сволочи. «Зачем падальщику столько сенситивов?» – спросил как-то Штернберг у Валенштайна. «Вообще, что такое этот его черный вихрь?» Они шли по слякотной аллее, ведущей к институту на Леопольдштрассе. Дома по правую сторону стояли разбитые, с провалившимися кровлями, в грудах битого кирпича и поломанных балок. Ночью был воздушный налет. Накатывающую на живую плоть города смерть Штарнберг чувствовал так же, как иные люди чувствуют перепады атмосферного давления. Подростки из Гитлер-Югенда разбирали завалы. Дико смотрелись оконные проемы, обрамлявшие куски неба. Вдали над развалинами поднимались плотные клубы дыма. Документы на эту штуку я еще не видел. А так все больше слухи. Вроде на этот вихрь работает целая электростанция. Испытывают под землей, наверху слишком опасно. Первый раз они целую деревню угробили. После каждого испытания лабораторию отдраивают коцетники. Своих же товарищей с пола тряпками собирают. Ну, то, что от них осталось. Вот последнее, думаю, правда. Наш новый приятель клянется, мол, видел собственными глазами, и потом все там заблевал. Сенситивы нужны, чтобы какие-то поля нейтрализовать или управлять ими, а еще эту хреновину настраивать. Слушай, да ты не поверишь, до да чего этот Мельдерсов могильный червь продажный? За лишний кусок золота готов все вывалить, как шлюха. Я даже не ожидал. Сбор информации для черного досье на начальника оккультного отдела Аненербе принимал все больший размах. Теперь, когда Валенштайну удалось перевербовать одного из ближайших помощников Мёльдерса, Штернберг получал любопытные сведения о довольно неординарных высказываниях заслуженного нации. Как величал себя сам Мёльдерс в узком кругу. Чем более очевидным становилось поражение Германии в войне, тем чаще Мёльдерс цитировал высказывания Гитлера о том, что народ, не способный выжить в извечной борьбе за существование, недостоин жалости. и от себя добавлял, что теперь-то любимый вождь со злорадством пустит недостойному народу последнюю жертвенную кровь. Такие слова запросто можно было трактовать как намеренное оскорбление отца нации, всю свою жизнь посвятившего служению Германии. Лучшему из астральных разведчиков своего подотдела, обер-астральфлигеру Ройтеру, Штернберг поручил секретное задание проследить за альпийскими путешествиями преданных людей Мёльдерса, и вскоре узнал, что те имеет встречи с неким швейцарским гражданином, которому передают контейнеры с органическим содержимым. Вероятно, чернокнижник в погоне за наживой или ради обустройства себе теплого места на Западе предоставлял врагам образцы своих разработок. Все это было только на руку Штернбергу. Он понял, если ему удастся сбросить Мельдерса, Гиммлер будет только рад. Из черной тетради В начале апреля этого года я привез Гиммлеру две одинаковые карты северного побережья Франции с очень похожими записями и пометками на них. Я не знаю, как это прокомментировала бы разведка, Рейхсфюрер, но вам на это определенно стоит взглянуть. Вот эту карту мне вчера принесли предсказатели из моего подотдела, а вот эту исчеркали мои курсанты на практике по оккультной прогностике. Гиммлер склонился над картами. «Да, фюрер уже предупреждал. Нормандия. Наши генералы ни черта не смыслят, а считают себя умнее самого фюрера. Между прочим, Мёльдерс на вчерашнем докладе ни словом не обмолвился об этих ваших прогнозах». «Штандартер фюреру Мёльдерсу гораздо интереснее морить заключенных. Что ему какое-то возможное вторжение на Западе? Ему следовало бы работать в концлагере, а не в научном институте». «Ах, оставьте вашу иронию, Альрих». Мёльдерс докладывает лишь о том, что хорошо финансируется. «Иногда, мне кажется, он смотрит на меня так, будто проверяет на платёжеспособность». «Как же он трусит», — отметил я. «Он же откровенно боится своего стервятника». «Во главе оккультного отдела должен стоять рыцарь, а не торговец», — добавил Гиммлер. «Жаль, что вы ещё так молоды», — расслышал я за этими словами. «По сути, это было благословение». Теперь мне следовало доказать, что я, невзирая на молодость, достаточно силен, чтобы стать верховным оккультистом рейха. И в этом деле о превозносимом Гиммлером рыцарстве следовало забыть. Но Мёльдорс, кажется, начал подозревать о слежке. Он стал осторожнее. В общении со мной он сделался приторно-сладок. Знал, на чьей стороне симпатии Гиммлера. И его новая манера бесила меня еще больше, чем прежний снисходительный тон. Я не желал себе признаваться, что ненавистью стараюсь заглушить страх, в том числе страх увидеть однажды Мёльдерса в зеркале. В один из приездов в Мюнхен я получил письмо, в котором некий неизвестный мне человек просил о встрече. Я долго держал над раскрытым листком левую ладонь, пристально вслушиваясь. Писавший был слаб и испуган, но полон горячей решимости. И торопливые строки, казалось, согревали ладонь, будто огонек свечи. Заинтригованный, я отправился по указанному в письме месту, решив, что опасаться пока нечего. В английском парке возле полуразрушенной близким ударом бомбы ротонды меня ждал капитан вермахта с рукой на перевязи, с воспаленными темными глазами. «Мои друзья сказали, вам можно всецело доверять», — нервно говорил офицер. В вашей загородной резиденции живут около сотни бывших заключенных. Вы мужественный человек. Я надеюсь, вы не откажете мне в помощи». Офицер был противником режима. Это я прочел сразу и без труда. А просил сопротивленец укрыть за стенами моей резиденции, он имел в виду школу ЦЭТ, беглых заключенных, в основном евреев. Я молча кивал, слушая отрывистую речь раненого капитана. И знал, что этот человек уже фактически мертв, что несколько слов, произнесенных вскоре в ближайшем отделе гестапо, хватит, чтобы его уничтожить. Но отчетливо ощущал, этот обыкновенный, слабый, загнанный человек в чем-то гораздо сильнее меня, мага и любимца Рейхсфюрера. Впрочем, долго я не думал. События последних месяцев научили меня нечеловеческой подозрительности. Я сдал офицера гестаповцам. Ход был правильным, более того, единственно верным, так как в процессе расследования выяснилось, что сопротивленцы навели на меня люди Мёльдерса. Офицер был расстрелян, а те, кому он искал убежища, были возвращены в концлагеря. Я чувствовал себя отравленным. Зельман, знающий, как тяжело мне даются подобные решения, без всякой задней мысли похвалил меня за выдержку. чем только добавил холодной ртути к тому яду, что тек по моим жилам.